Глава восемнадцатая. «По пути мы все таки остановились, и я осмотрела рану. Кровь хлестала из нее ручьем, и от этой картины у меня внутри все сжалось. Пора бы научиться управлять отелем снаружи, нам бы тогда идти никуда не пришлось», — пошутила я. Кор не ответил. Его ресницы подрагивали. «Прошу, только не отключайся». Рана была серьезная. «Не будь Кор семинаром, он бы умер прямо на мостовой». Даже одна мысль об этом навевала жуть. К счастью, я мгновенно отвлеклась от нее. нужно же было придерживать кора. В конце концов, мы добрались до отеля. Беатрис вынырнула из тени неподалеку от входа. При виде нее я так обрадовалась, что чуть не выпустила кора из рук. А потом вспомнила про ее сестру Марго и растерялась, не зная, как начать разговор. «Вы опоздали. Что случилось?» Спросила она и поморщилась при виде крови. Хотя нет, лучше мне не знать. Да и времени нет на разговоры. Когда переступите порог, отведи Кора к нему в комнату. Остальное сделают его волшебные силы. А ничего, что все увидят его в крови. С этим я разберусь. Рана ужасала настолько, что я собралась было возразить, но Кор стиснул мою ладонь. «Не упрямся. Делай, что она велит». «Это мне говорит человек, получивший ножом под ребро за свое упрямство?» Кор открыл было рот, наверное, хотела садить меня каким-нибудь хлёстким замечанием, но тут же скорчился от боли. «Вот-вот, помолчи пока, а то самому же больнее», сказала я и покрепче обхватила его рукой. Беатриса круглила глаза. «Никто с ним не говорит в таком тоне». «А пора бы», — проворчала я и начала подниматься по лестнице. Пока швейцар не успел нас заметить, Беатрис отправила облачко инструментов к зеркалу в футах в 15 от нас. Послышался звон стекла. Это происшествие привлекло взгляды, и мы втроём успели незаметно шмыгнуть в отель. Беатрис кивнула на лифт. Его комната на верхнем этаже. «Если метродотель тут, я его отвлеку. И все же поторопитесь». Она помогла Кору надежнее опереться на меня и поспешила в салон. Кор обмяк, но стоило мне прикоснуться к его ране, и он тут же распрямился. «Кровь из тебя так и хлещет». «Какое тонкое наблюдение», — съязвил он едва волоча ноги. Когда мы зашли в лифт, король Зелик приподнял шляпу в знак приветствия. «Этаж шестой», — с трудом процедил Кор. «Так ты живешь на шестом?» На этом же этаже было лунное окно. Кор ничего не ответил. только ругнулся, когда кабина дернулась «Прямо по правому коридору и до самого конца», проговорил он, когда мы добрались до нужного этажа. Дверь, по счастью, оказалась заколдованной и сама собой распахнулась перед ним. Пошатываясь, он вошел в комнату и тяжело опустился на кровать. Я уперлась коленом в матрас, помогла кору улечься и расстегнула ему рубашку. Повела пальцами по большому кровавому пятну. оставляя на нём полосы, и, наконец, нащупала под ребрами глубокую рану шириной с костяшку. Смяла край простыни и зажала порез, как его обычно зажимали рыбаки, случайно поранив палец крючок удочки. Вот только у кора кровь шла вовсе не из пальца, а виной были совсем не рыболовные снасти. «Что ж, семинар магии, что живет в твоём теле, сейчас самое время приняться за работу». Ничего не произошло, разве что Кор слегка посинел. «Исцеляйся, чёрт возьми!» — воскликнула я, не сдержавшись, и судорожно вздохнула, представив, как Кор погибает, потеряв чересчур много крови, как его безжизненное тело сереет, как его вышвыривают из отеля в чужом краю, как бы он ни назывался. Только ему, несмотря на всю его таинственность и бесконечные насмешки, я доверилась». Думать о том, что он покинет меня, было невыносимо. Я потрясла кора за плечи, и он распахнул остекленевшие глаза. Губы у него подрагивали. Склонившись пониже, я услышала, что он тихонько смеется. «Дюрк», — прошептал он, — «та самая жалкая кухонька». «Чем тебе кухня не угодила?» — спросила я, лишь бы он только не замолкал. Я тогда подумал... «Ну что за детский сад? Еще и ножик тот ржавый». Он снова засмеялся, а потом поморщился от боли. «Ты бредишь». С. Я поднесла палец к его губам. Он перехватил его рукой. «Ты сильнее, чем я думал». Я смерила Кора долгим взглядом и вздрогнула, когда он поднял кисть и провел подушечкой большого пальца по моим губам. Отнимать руку он не спешил, и сердце у меня взволнованно заколотилось. «Как бы мне хотелось...» Начал он и затих. «Чего?» Он задержал на мне взгляд, а потом закрыл глаза и откинулся на подушке. Я испуганно нависла над ним. «Кор, ты меня слышишь?» Он не пошевелился. Я коснулась его щеки, и кор застонал. Его тело, не считая кровавой раны, покрылась липким потом. И все же он должен был исцелиться сам. Я ничем не могла ему помочь. Я умела выкленчивать еду, а вот разбитые коленки нам всегда бинтовала мама. Как же мне теперь ее не хватало? «Помоги мне!» — взмолилась я. Пробежала пальцами по ее ожерелью. Опустила руку. Ладонь была вся в крови. При виде неё я вспомнила, как удивительно быстро зажил Зосин порез от апельсинового осколка. Вспомнила про пузырек с золотистой пастой. В первое утро в отеле я видела баночку с этим самым снадобьем на барной стойке среди бутылок с напитками. Если чудодейственное средство еще там, можно незаметно стащить его. Хотя это рискованно. Работникам с кухни запрещено было переступать порог салона. Кор снова застонал, и я тут же вскочила на ноги. Нужно хотя бы попробовать. «Никуда не уходи!» — велела я. «И не кричи на меня потом! Нельзя!» Он даже не открыл глаз и не взглянул на меня. Салон развлечений был под завязку набит постояльцами, попивающими алхимические шедевры розоватого цвета. Особого внимания я на них не обратила. Липкая кровь на пальцах напоминала мне о главной цели — барной стойке. Ирсы за ней не было. Сегодня на ее месте работал Хелас. Его длинные серебристые волосы были скручены в узел, а рукава форменной рубашки подвернуты. Он смешивал коктейли. Золотистая паста поблескивала у него за спиной. Я натянула на лицо невозмутимое выражение и направилась к бару. Хилас поднял на меня глаза. «Птичка моя, ты потерялась?» «Я Ирсу ищу». «Да что ты!» Он сощурил свои хищные, словно у льва, глаза. А с какой стати кухарка напялила розовый пиджак поверх фартука? Плохо дело, я совсем про него забыла. А рукава были все в крови. Я показала их Хиласу судорожно думая, как мне быть. «Да ты вся в крови!» — воскликнул он. «Это не моя. У нас произошло ЧП. Повариха!» Я всхлипнула точно по чьей-то подсказке. Один из гостей обернулся. «Я-то тут причём?» Хилас равнодушно пожал плечами: Он что, не поможет коллеге, которая стекает кровью? Мне нестерпимо захотелось вцепиться в его серебристые волосы, заставить его ко мне прислушаться. Сперва мне удавалось сохранять невозмутимое выражение лица, но тут послышался голос: Я не поверила своим ушам. И как я могла забыть? Зося стояла на сцене между двумя другими певицами. Я урывками замечала ее сквозь мутное стекло, но так отчетливо не видела давно. Две девочки подпевали, а Зося солировала. Она пела ту самую песню, которая нас давным-давно будила маман. В тот миг мне хотелось одного — закрыть глаза и исчезнуть. А когда песня закончилась, Трио запела другую. «А ты на свидание с Манификом не торопишься?» — поинтересовался Хилас. Я нахмурилась. Прошу прощения. Поразительно, до чего низко пал Кор. Шастать с кухаркой. Это ж надо. Так он знает, что мы скоро общаемся. Мой пульс подскочил. Должно быть, он видел нас вместе. Не понимая, чем ты. Ну да, ну да. Что-то в его тоне показалось мне смутно знакомым. Но когда Зося взяла высокую ноту, я окончательно потеряла терпение. «Дай мне золотистую пасту, я поварихе отнесу». Хилас выгнул серебряную бровь. «А откуда кухарки известно про ее свойства?» «Проклятье!» «Если поварихе она так уж нужна, пусть сама приходит». «Ну, пожалуйста». «Нет». «Было ясно, он мне не уступит, а на пустые споры времени не оставалось. У кора его и так мало». Я сдержанно кивнула Хиласу и вышла из салона, как в тумане, то и дело оглядываясь должен же быть способ достать пасту что-то такое что вызовет переполох отвлечет всех выгонит хиласа из забарной стойки по-хорошему он мне снадобье точно не даст не оставалось никаких сомнений что я ему не нравлюсь хоть я и не понимала почему взять хотя бы ту встречу в библиотеке библиотека та самая огромная птица я кинулась туда В комнате почти никого и не было, а птица-гигант спала. Я поднялась по лесенке, набросила пиджак на клетку и стянула ее с полки. Весила она примерно как маленький ребенок. Обсидиановые перья взъерошились, я испуганно застыла. «Птичка, пожалуйста, не просыпайся!» Я осторожно притащила свою ношу в угол фойе. Потом добралась до салона, распахнула дверцу клетки, ткнула птицу пальцем, чтобы та проснулась. Блестящие черные глаза заскользили по залу, когти защелкали, Гигант поспешил прочь из клетки. Размером птица была не меньше собаки. Она вытянула длинную шею, снова осмотрела обеденную залу и поспешила к одной из гостей, чью голову украшала диадема с драгоценными камнями. Эффект, на который я так рассчитывала, не заставил себя долго ждать. Гости с криками бросились прочь, опрокидывая стулья. Хилас перевернул стул и стал отбиваться от птицы. Но та все осаждала даму с диадемой, метя ей в голову, а ее сильно подвыпивший кавалер хихикал рядышком, как ребенок, скинув руку с винным бокалом. Взметнулись языки синего пламени, едва не опалив птицу. Бар теперь пустовал. Никто и не заметил, как Еш мыгнула за стойку, стащила золотистую пасту и спрятала ее в карман. Когда я подняла глаза, наши с Зосей взгляды вдруг встретились. Я обмерла. Прошло несколько секунд. Она шагнула в мою сторону. Ее розовые губы зашевелились, точно она позвала меня по имени. Но с такого большого расстояния ничего нельзя было расслышать. От мысли о том, что она меня знает и есть шанс на то, что меня не забыли, горлу подкатил ком. Зося страшно исхудала. Ее темные глаза мерцали точно капельки нефти. По моей щеке побежала слеза. Я не могла отвести от нее взгляда. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы только не кинуться к ней. Откуда ни возьмись, появилась мадам Дерриев. Пряди ее огромного лавандового парика вяло подпрыгивали на плечах. В руках она держала потускневшее зеркальце из кабинета метр Обмахиваясь, Обмахивая сим, она дернула за шнурок с кисточкой чтобы задвинуть кулисы, но двое гостей завернулись в них, чтобы спрятаться от птицы, так что бархатная завеса не сдвинулась с места. Дарев недовольно заворчала и вытащила из-за кулисья маленькую клетку. Я смахнула слезы, вновь навернувшиеся на глаза, когда она коснулась своим когтем плеч юных певиц. Тут в зал ворвался Ластер. «Кто выпустил птицу из библиотеки?» Я упала на колени и заползла под столик. «Понятия не имею», — ответила дерев. «Она тут возникла, словно бы из ниоткуда». Дверь в салон была закрыта, но меня точно заметили бы, попытайся я уйти. А значит, оставалось одно — ждать возможности сбежать украдкой. Привлекать внимание сейчас было все равно, что подписать самой себе смертный приговор. Птица накинулась на гостью и щелкнула клювом. На лбу Аластера запульсировала жилка от злости. Он вырвал из рук Дере в серебристое зеркальце, совсем как на первом званом вечере. провел пальцем по стеклу, точно проверяя, нет ли на нем трещин. Учитывая все обстоятельства, поступок казался странным. Было очевидно, этот волшебный предмет ему очень дорог. Пускай главным его артефактом была чернильница, а у в коготь. «Видимо, зеркальце было для чего-то нужно им обоим. Интересно, для чего?» Очередной вопрос, на который у меня не нашлось ответа. Птица пронзительно вскрикнула. «Хватит!» А что-то пробормотал себе под нос и звучно топнул. Тут же мрамор под его ногами пошел волнами. Стулья прокинулись. Хрусталь разлетелся на тысячи осколков. Птица затихла. Аластер смерил взглядом Дереф и трех пташек подпрыгивающих у золотистой клетки, где Фрига, наверное, у себя в комнате, Ее смена начинается только через час, ответила Дереф. Наверное, она у нас за птиц отвечает, сердито воскликнул Аластер. Приведите ее немедленно, пусть унесет певчих птиц, а потом уберет и эту тварину. Он кивнул на черную птицу, та с аппетитом лопала порушившийся торт. «За птиц отвечает». В голове завертелся круговорот мыслей. «Фригга», — повторила я шепотом, чтобы лучше запомнить это имя. Раз она отвечает «За птиц», то, возможно, знает, где прячут Зосю и как попасть в авиарии. Ключи от него хранились у Аластера и Хилласа, но, возможно, дубликаты есть еще у кого-нибудь. Битое стекло захрустело под подошвами Аластера. Пока он не оглянулся, Я метнулась к двери салона, всего единожды бросив взгляд назад. Я успела заметить, как мадам Де Реф загоняет Зосю в клетку. «Ты как, жива?» Я открыла глаза. Оказалось, что я уснула на полу, съежившись у постели кора. Он возвышался надо мной в незастегнутой чистой рубашке, обнажавшей мускулистую грудь. Он заметил, как я на нее пялюсь, и мне усилием воли пришлось опустить взгляд на рану. К утру от нее остался только ярко-красный рубец. У меня точно гора с плеч свалилась. Захотелось подскочить, повиснуть у него на шее, но стоило вспомнить его вчерашние слова, сказанные в полубреду, и я застыла, как вкопанная. Коснулась своих губ, вспоминая, как он пробежался по ним подушечкой большого пальца. «Помнишь, что было, когда мы сюда пришли?» Помню только, как дверь в номер открылась, остальное слегка в тумане. Кор мерил меня насмешливым взглядом. Неужели я ляпнул что-то такое, за что надо извиниться? Да нет, ничего подобного, ответила я чересчур высоким голосом. Кор скинул подбородок и скептически взглянул на меня. Главное, что ты исцелился, быстро добавила я. Теперь понимаешь, что я и впрямь могущественный семинар, а «Да и потом ты израсходовала на меня целую банку священной марвайской мази. Она стоит дороже, чем годовая аренда оды сказочному лесу». Он вытер золотистую полоску над моим ухом. Впрочем, особого смысла в этом не было. Мазью были перепачканы все мои волосы и кровать кора. Я не сумела сдержать смеха. «Рад, что тебя это веселит», — сказал он, но и сам расплылся в улыбке. а когда она погасла, его взгляд все равно остался на мне». Лицо приняло непроницаемое выражение. «Мою шею точно огнем обожгло. Уютно у тебя», — сказала я, лишь бы нарушить молчание. Хотя, сказать по правде, я его комнату толком и не разглядывала. Но теперь неспешно исправилась. Весь номер был заставлен книгами. Те из них, названия которых я сумела рассмотреть, были посвящены географии. На полу выстроились бесчисленные стопки карт и атласов. На одной из полок выстроилась коллекция маленьких глобусов в компании нескольких старых компасов, латунного телескопа и других сувениров со всего света. Меня так и подмывало изучить содержимое каждой полки. До чего несправедливо, что он забрал себе столько сокровищ. Я могла бы тут несколько дней просидеть. Я всегда представляла себе комнату Кора, просторной и современной. Уж точно не такой. Она сильно напоминала гостиную в доме Безье, которую я так любила. И пускай Кор заявлял, что нет такого места, куда бы он всей душой стремился, эта комната была настоящим алтарем географии. Остальная часть номера и впрямь казалась уютной. Аккуратно сложенные пледы, потертое кожаное кресло. Комната даже пахла, как кор, ее для латуни и апельсиновым маслом. Я жадно вдохнула этот аромат. Кор развязал шнурок на шее, на нем снова был плащ, который он всегда надевал, когда пользовался ключом. «Так ты вставал, чтобы переместить отель?» Уже пробила полночь. Он пожал плечами. «Это моя работа». Я кивнула, и меня тут же захлестнули воспоминания. Кафе «Марго», Салон, Зося. Моя сестра, смотрящая прямо на меня и произносящая мое имя. Кстати, об именах. Кто такая Фригга? Кор замер. Казалось, он и впрямь что-то знает. Кажется, одна из помощниц Дерев, но могу ошибаться. Я сжала кулаки. Ты что-то от меня скрываешь, да? Нет, конечно. Он взял меня за запястье и распрямил мою ладонь. Тебе надо расслабиться. «Расслабиться?» Да я еще никогда не была так близко к тому, чтобы отыскать Зосю. Я заставила себя вдохнуть поглубже. Пожалуй, Кор прав. Зосин контракт ведь не прерван, и даже если я отыщу эту самую фригу, то точно не смогу расспросить ее об авиарии так, чтобы не выдать себя. Покусывая сломанный ноготь, я вспомнила толстое стекло авиария и женский голос, который раздался, когда я его коснулась. Закрыто навсегда. В толк не возьму, почему авиарий всегда закрыт. Должно же быть какое-то объяснение, почему Аластер не пускает туда гостей. Что-то вынудило его на такое. Помнишь, тогда в картографной ты упомянул про жадность Аластера. Что ты имел в виду? Кор пожал плечами. Видела бы ты его лицо всякий раз, когда я приношу артефакты. Он настоящий фанатик, когда дело касается... их коллекционирование. Мало того, он печется о безопасности. Как-то раз я застал его в кабинете за учетом артефактов. Он разложил их все на полу и пересчитывал снова и снова точно дракон, золотые слитки своей сокровищницы. «А что за кольцо с печаткой ты ищешь?» «Ты никому не расскажешь, а? Ты впрямь думаешь, что я на такое способна?» Кор подавил смешок. «Вообще, я думал, что придется рассказывать это раньше». «Дело в том, что я за этим несчастным кольцом уже не первый год охочусь. Стало быть, Аластеру оно нужно позарез». «А в чем его волшебные свойства?» «Сам не знаю», — ответил Кор. «Я уже столько времени его ищу, что и думать о нем тошно. А Аластер всё ждёт, что я его найду». Должно быть, кольцо и впрямь было уникальное, но это никак не объясняло, почему в Авиаре никого не пускали. Кор размазал пальцем лужицу золотистой пасты. «А теперь потрудись объяснить, как ты раздобыла священную мазь». «Ну вот, приехали». Кор с мрачным лицом выслушал историю о библиотечной птице. Мне хотелось задать ему еще один вопрос, но я не знала, как. От одной мысли о нем в жар бросала. Все хорошо?» Наверное, у меня и впрямь было встревоженное лицо, потому что Кор неожиданно взял меня за руку и стал бережно соскребать с ладони мазь рукоятью своего ножа. «Хоть бы он не увидел, как я покраснела», — взмолилась я, но он явно это заметил. И почему все мои чувства так легко прочесть по лицу, особенно Кору? «Хилас знает про наши встречи», — сказала я. Нож Кора замер. Куда больше меня встревожили даже не сами слова Хиласа, а его тон. «Он что, ревнует?» Не успела я произнести эти слова, как захотелось взять их обратно, провалиться сквозь землю. «Ты не подумай, это я без всяких намеков добавила я. «Господи, испепели меня на месте! Забудь, забудь!» Я ни о чем не спрашивала. Я опустилась на кровати и поморщилась, когда подо мной хлюпнула золотистая паста. Кор молчал. Эта тишина сводила с ума. Внутри у меня все сжалось. Я вперила взгляд в пол, точно на нем были написаны ответы на все вопросы на свете. Немало времени прошло, прежде чем Кор выдохнул. Мы с Хиласом были очень близки. Давно. Я про это не знала. Мало кто знал. Было время, когда я был ему ближе всех. Тогда мы оба пытались заручиться одобрением Аластера. Он нахмурился. Но со временем мы стали замечать, что вокруг творится неладное. Я хотел во всем разобраться, а вот Хилас боялся навлечь на себя неприятности. Меня это ужасно злило. Лицо Кора исказила жуткая гримаса. Однако у Хиласа был веский повод для беспокойства. Повод, который я тогда наотрез отказывался признавать. Я с любопытством скинула голову. «Какой еще повод?» «Это уже неважно, сказал Кор. Мне не по душе человек, которым он стал, но ненависти во мне нет. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, то, что наша дружба завершилась так отвратительно, вполне могло подтолкнуть его к переменам, а в том, что все кончилось, виноват я. Мои слова. Он зажмурился. Было видно, что ему сложно рассказывать об этом. У меня ёкнуло сердце. Теперь я увидела ботаника совсем в другом свете, и невольно прониклась сочувствием к нему и Кору. Хилас вправе до сих пор злиться на меня. Как бы там ни было, он докладывает и Ирсе, и Аластеру, так что обещай, что будешь с ним осторожно. Когда я кивнула, Кор выдохнул и сел рядом. Его бедро соприкоснулось с моей юбкой, и кожу обдала жаром. В комнате повисло напряженное молчание. Я повернулась к нему, подыскивая «Слова». но внимание прочно приковала к себе чистая, не застёгнутая рубашка. Из-под ткани выглядывала гладкая, мускулистая грудь. Еще вчера я скользила по ней пальцами в надежде, что кровотечение остановится, но теперь все изменилось. К щекам прилил румянец. Кор поймал мой взгляд, зрачки у него были огромные. Я раскрыла было рот, чтобы сказать, что мне пора идти, но с губ не сорвалось ни звука. потому что его взгляд скользнул вниз по моей шее. Дыхание перехватило, когда он остановился на губах. Казалось, кор хочет меня поцеловать. Я вскочила и кинулась было к двери. «Погоди», — он схватил меня за руку. «Ты порезалась». Рана на запястье, о которой я уже совсем позабыла, покрылась корочкой и слоем голубоватой пыли. Кор стёр с моих волос немного мази, и нанёс её на рану, а потом убрал остатки, пока я не успела отпрянуть. Его пальцы задержались на моей коже. «Спасибо за пасту», — сказал он. «Ах, да, паста», — повторила я. «Хотя добывать ее само по себе жуткая идея», — добавил он. Я насупилась, а он тем временем взял с полки полотенце и протянул мне. Я не просила полотенца. «Дверь в ванную в дальнем конце комнаты». Я заортачилась было, но тут он стёр полоску мази с моих губ. «Ты похожа на аппетитный трюфель. Будешь и дальше расхаживать так по отелю, тебя-то выгляди, слопают гости». Он набросил полотенце мне на голову и вышел из номера.